Глава сорок Виолетта. Вскоре Уильям привез нас в место под названием Умед. Это оказался вытянутый вдоль главной дороги поселок, состоящий из десятков самых разнообразных постоялых дворов, плотную прилегающих друг к другу. Здесь были как небольшие причудливо раскрашенные домики, пестрящие забавными вывесками с призывами посетить их, так и огромные просторные строения в которых можно было перекусить и отдохнуть после долгой дороги. Около каждого двора я отметила огромное количество оставленных торговых повозок и даже господских корец с отличительными знаками не только Эридана, но и соседних королевств. Есть особые пожелания, чего бы хотелось поесть. Отвлек меня вопрос Уильяма от разглядывания дома цвета морской волны и карикатурным изображением владыки с большой вилкой в руке вместо трезубца. Судя по доносившемуся от мангала аромата, здесь готовили преимущественно блюда из рыбы. «Не знаю», — растерялась я, — «в этом месте все такое необычное. Мы будем обедать здесь?» «Тебя смущает количество людей?» — догадался герцог. «Можем взять с собой еду на вынос». «Как смотришь на это?» — предложил он. «Устроим пикник». Облегченно выдохнув, я согласилась. Заплатив за корзину с салатом, закусками и двумя порциями крупной речной рыбы с потрясающей хрустящей корочкой, мы вновь сошли с главной дороги. Несколько раз Уэлл задумчиво приостанавливал Норда, словно вспоминая что-то, но потом вновь уверенно направлял коня по одному ему известному маршруту. Наконец мы остановились на залитой солнцем поляне, усыпанная огромным количеством благоухающих цветов. Магия внутри меня пришла в настоящий восторг. Пока я раскладывала обнаруженные в сидельной сумке плед и выкладывала из корзины наш обед, Уилл нарвал большой букет полевых цветов и вручил мне, заметно смущаясь. — С цветами теперь это похоже на настоящее свидание, как в книжных романах. Заметила я, пряча улыбку в ромашках. Случайно затесавшийся в них сорный плющ я незаметно вынула и откинула в сторону. «Я надеялся, что это оно и будет», — ошеломил меня признанием Уильям, заставляя сердце сбиться с ритма и с изумлением уставиться на герцога. «Виолетта, до встречи с тобой я даже не думал, что однажды...» Закончить речь, которую явно давалась ему с трудом, мужчине помешал пронзительный жалобный писк. «Что это?» Тут же подскочили мы вместе, оглядываясь. «Похоже, что кто-то плачет». «Кажется, животное попало в браконьерский селок», предположил Уильям, направляясь в сторону густых кустов, откуда доносился звук. «Старайся держаться за мной, но вперед не лезь», предупредил он меня на ходу, доставая из голенища сапога кинжал. «Если животное напугано или ранено, оно может напасть». Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Что ты собираешься делать?» Спросила я, с опаской поглядывая на бликующую на солнце сталь. «Попробую добраться до животного и освободить. Здесь заповедная зона и охота запрещена». Не оборачиваясь, пояснил мне, приподнимая ветви куста, под которым мелькнул рыжий хвост. «Это лисица!» Произнесли мы одновременно. «Оставайся в стороне». Напомнил Уилл, стараясь стать так, чтобы прикрыть меня от пытающейся вырваться из ловушки молодой особи. «Я перережу веревку». «Осторожно, а она напугана и может...» «Айс!» Сдавленно зашипел Уильям, отдергивая руку. «Укусить!» Запоздало закончила я, глядя на выступившие алые капли на ладони мужчины. Больше не герцог схватил извивающуюся лису за холку, прижимая к земле, и одним рывком перерезал веревку, в которую запутались ее задние лапы. Лисица пронзительно взвизгнула, но когда поняла, что больше ей ничего не причиняет боль, притихла и замерла. «Я тебя сейчас отпускаю, а ты меня больше не кусаешь. Договорились?» Спросил Уилл, глядя в испуганно округленные янтарные глаза. Сдавленный писк он воспринял как согласие. Стоило отпустить хватку, как лисица стремительно рванула прочь. Только хвост и мелькнул. Никакой благодарности. Усмехнулся ничуть не расстроенный мужчина, убирая кинжал обратно в сапог. Он выглядел удивительно довольным своим поступком. Другой на его месте не отпустил бы животное, а прикончил ради охотничьего трофея. Но только не мой герцог. Она ранила тебя. Я потянулась к ладони выла, оглядывая укус. Нужно промыть и обработать, позволишь? С удовольствием. Улыбнулся герцог, не отводя взгляда от моих действий. Я же осмотрелась, замечая несколько нужных мне растений и наклонилась, срывая их. «Это разве не крапива?» «Она самая». «Она же жжется». Прозвучали в его голосе скептические нотки. «А еще крапива останавливает кровь и обеззараживает ее. Кто вообще из нас травница?» Возмутилась я, решительно разворачиваясь и направляясь обратно к месту нашего брошенного пикника. «Молчу, молчу». Поспешно заверили меня, направляясь следом. «Да чтоб вас!» В сердцах расстроенно выругался Уильям, глядя на то, как три маленьких рыжих зверька с урчанием спешно убегают с нашей рыбой. «Неблагодарные! Вот вы чем отплатили за спасение вашей мамки!» «Утащили они не все, так что перекусить нам хватит», заметила я, оценив потери. «Ладно, давай ладонь, пока зараза никакая в рану не попала». Больше Уильям мои методы лечения не комментировал, пока я промывал укусы, приматывала перебитые в кашицу травы чистым платком, не забыв добавить капельку силы для ускорения регенерации. Потерянной рыбы было немного жаль, но и того, что осталось от закусок, нам хватило, чтобы утолить голод. Прежде чем покинуть поляну, я заметила недалеко от места, где стоял селок, большой куст крупной малины. Сделав из плотных салфеток два кулька, я набрала в них ягоды, умудрившись ни разу не уколоться острыми шипами. Один хотел вручить герцогу, но он, прикрываясь тем, что не может одновременно держать поводья и есть раненной рукой, потребовал кормить себя в пути. Его губы, то и дело и гриво задерживались на кончиках моих пальцев, вызывая уже знакомое трепетное волнение внутри. И, конечно же, вновь были головокружительные поцелуи с каждым разом становящееся все смелее и откровение. «Думаю, нам стоит притормозить», — хрипло прошептал Уилл, с трудом разрывая поцелуй, проводя горячей ладонью чуть ниже моей спины. «Мы скоро уже будем в столице. Видишь, впереди уже видны главные ворота». Я согласно кивнула, хоть вместо того, чтобы смотреть в сторону, куда указывал герцог, Старательно разглядывала стиснувшие смятый подол дорожного платья пальцы. «Уилл, мы так и не решили, что будем делать во дворце. Спохватилась я, совсем позабыв о том, что наше путешествие планировалось не просто так, а с определенной целью». «Для начала мы отправимся в наши покои». «Наши?» — ахнула я. «Наши», — уверенно подтвердил он. К тому времени, как мы прибудем, вещи уже будут доставлены. Служанки помогут тебе подготовиться к балу. С твоей стороны требуется просто быть рядом со мной. Остальное на нас с Адрианом. Ты мне доверяешь? Я переживаю по поводу помолвки. Нашла в себе силы признаться. Не поверишь, но я тоже. Усмехнулся Уильям, приподнимая мой подбородок двумя пальцами и заставляя посмотреть себе в глаза. «Виола, что бы ты себе не надумала прежде, наша помолвка для меня не будет фиктивной. Я не обладаю достаточным красноречием, чтобы донести в должной мере, что чувствую. и Я уже не в первый раз пытаюсь признаться тебе, что хочу связать с тобой жизнь. По-настоящему. Хочу узнавать тебя, фиалочка, завоевывать место в твоем сердце, потому что мое уже принадлежит тебе». Ошеломленная признанием, я замерла не в силах дышать. Легкие запекло, а в руках появилась неожиданная слабость. Я почувствовала, как голова начинает кружиться, а потом увидела страх в глазах выла «Виола, что происходит?» Услышала я панику в его голосе, доносящуюся сквозь внезапно поднявшийся ветер. Он попытался схватить меня за плечи, но прикосновения я не почувствовала. В следующий миг меня словно подхватило неведомой силой, срывая с коня, как пушинку. Прикрыв глаза от летящих в лицо листьев, призвала магию, прося защитить меня. И я не могла даже открыть рот, чтобы закричать. Самым страшным было то, что я прекратила ощущать нашу свылом связь, словно кто-то приглушил ее, истончая. «Хватит! Остановись!» — мысленно приказала я незнакомой магии, пытаясь влиять на нее своей. Мои силы и в подметке не годились тому, кто управлял этим ветром. Но издаваться я не собиралась, беспокоясь о герцоге, связи с которым сейчас почти не ощущала. Нить, соединявшая нас, натянулась и, кажется, готова была вот-вот оборваться. Младший принц Эридан и юная леди Овис друг друга не взлюбили с первого взгляда. «Пожалуйста, хватит!» — взмолилась я, не скрывая отчаяния. Все стихло так же внезапно, как и началось. Прикрывая лицо ладони, распахнула глаза, осматриваясь. Место было мне незнакомо, но я не сомневалась, что она находится не так далеко от столицы. Уильяма рядом не оказалось и это вызвало новую волну паники внутри». «Как интересно», — раздался за моей спиной глубокий женский голос. «Беспокоишься за того мужчину?» Резко развернулась, встречаясь взглядом с незнакомой женщиной в плаще, из-под капюшона которого выбивались рыжие с тонкими полосками седины пряди. Она стояла, прислонившись спиной к стволу высокой сосны, с интересом рассматривая меня пронзительными бирюзовыми глазами, в то время как губы ее были недовольно поджаты в тонкую линию. «Ну, здравствуй, дочь Флоры», — первая нарушила молчание незнакомка. «Рассказывай, во что вляпалась лесная сестра, и почему Дарья так настойчиво умоляла меня помочь тебе, что согласна была ради подруги, даже поступиться собственной свободой».